Глава 13. Хастат уверен, что надежно запер жену, и мне отсюда никуда не деться. Отлично, тут он прав на все сто. Вот только я внутри, а он снаружи. Пусть попробует войти и взять меня. Я вцепилась в деревянное кресло и принялась толкать его к двери. Тяжелая зараза. Ножки протяжно скрипели, оставляя в полу борозды. Ну, жродимо, еще немного. Мне бы успеть до того, как охотник войдет в эту дверь, потом будет уже поздно что-то менять. От усилий лоб покрылся испариной, мышцы дрожали с непривычки к физическим нагрузкам. Но я все-таки сделала это, подтолкнула кресло вплотную к двери и забаррикадировала им проход. Теперь в мою спальню не войти, пока я сама этого не захочу. Шаги в коридоре стихли около самой двери, и я затаила дыхание. Сейчас что-то будет. Охотник, не утруждая себя стуком, дернул ручку и толкнул дверь. Та не поддалась. Тогда он навалился на нее плечом, но снова ничего не вышло. «Что ты задумала, ведьма?» — взревел мой новоиспеченный муж. «Немедленно открой дверь!» «Ага, как же!» — я злорадно усмехнулась. Следующий удар получился такой силой, что каменные стены содрогнулись. Я испугалась, что кресло не выдержат, и бросилась ему на помощь. уперлась руками в подлокотники, а ногами в пол. «Если придется всю ночь, так простаю, но охотник меня не получит!» Еще несколько мощных ударов, и с той стороны двери наступила тишина. Я воспользовалась передышкой, чтобы упрочить свои позиции. Ни за что не поверю, что Хаста так легко сдался. «Открой по-хорошему!» — послышался вкрадчивый мужской голос. «Обещаю, что не накажу тебя, женушка!» «Ну да!» — протянула я. «Ты просто выжжешь мою силу! Сущий пустяк!» «Ах ты гадина!» — взревел мужчина, резко меняя тон, и тут же бросил куда-то в сторону, видимо, моряку. «Тащи топор!» Дело приняло опасный оборот. Я прикинула, выдержит ли дверь удар топора. Вообще дерево толстое, плотное. Это не наши современные перегородки, которые мизинцем можно проломить. Надежда есть. После небольшой передышки борьба за мою честь возобновилась. Грохот стоял такой, что, наверное, весь замок делал ставки. Ворвется муж сегодня в мою спальню и лишит меня невинности или нет. Дерево трещало, дверь тряслась. «Мне было не до смеха. После всех этих унижений, если охотник войдет в спальню, мне не сдобровать. Он не просто возьмет меня, но и придушит, а утром заберет приданное и уплывет в родные края». Происходящее напоминало сцену из старого ужастика «Сияние». Охотник точно так же бешено орудовал топором. Только мне повезло больше, чем героини фильма. Дверь оказалась покрепче. Если быть точной, намного, намного крепче». Конечно, через час-другой у Хастуда может что-то и получится, но я тоже не стояла просто так, ожидая, когда он войдет. Я по-прежнему держала кресло, чтобы оно не сдвинулось от напора с той стороны двери. Мои ладони упирались под локотники, я крепко оплетала их пальцами, аж костяшки побелели. Всё мое существо сосредоточилось на том, чтобы удержать оборону. Это желание было так велико, что в какой-то момент мои руки снова начали светиться, как тогда у обрыва. Золотые крупинки, похожие на искры от костра, сыплись с пальцев, постепенно оплетая кресло, а затем перекидываясь на дверь. Это был не огонь, а скорее маленькие электрические разряды. Яркие, блестящие, красивые. Они укрепили дверное полотно. Теперь ему был не страшен топор. Охотник почувствовал магию. То, что я обратилась к ней, привело его в бешенство. «Ты нарушила мой запрет, ведьма!» прорычал Хастат. «Ты меня вынудил?» — ответила я. «Ты забыла, что я не просто мужчина, я охотник. Я намного опаснее всех, кого ты когда-либо встречала в своей жизни. Не советую со мной играть». «Какие игры? Я лишь пытаюсь выжить». «Рано или поздно ты выйдешь из спальни», — сказал мужчина. «И тогда я заставлю тебя пожалеть о содеянном». Я сглотнула ком в горле. «Не убьет же он меня на глазах у всего замка», — Это перебор даже для охотника. Из коридора послышался грохот. Этот мужчина бросил топор на пол, после чего, после чего раздались удаляющиеся шаги. Он ушел, даже если так, я не стала проверять. На этот раз искры исчезли сами собой, едва опасность миновала. Похоже, мы с магией начинаем понимать один другого. Необычное и приятное ощущение. У меня словно появился воображаемый друг, который всегда со мной и в любой момент готов прийти на помощь. Я уже любила его. Привалившись устало к стене, я сползла по ней вниз. Сегодня сплю здесь. Неудобно, зато надежно. Если охотник вздумает вернуться, я буду на чеку. Но ночь, вопреки ожиданиям, прошла спокойно. Куда бы ни ушел Хастад, он там обо мне не вспоминал. Возможно, нашел замену жене на первую брачную ночь. Что ж, пусть так. Главная магия пока при мне, и я продолжу за нее сражаться.